глава 19. Горизонт. «Ты помнишь, зачем ты здесь?» Голос до того неожиданно прогремел в голове, что я не сразу обратил внимание, где нахожусь. «Опять я в обмороке, что ли?» Серое небо давало ощущение пасмурности, будто скоро начнется дождь. Гладкая пустыня, куда ни глянь. Идеально ровный горизонт. Меня сразу стало мутить от неимоверной огромности и правильности пространства. Я присел, трогая белый песок. Обычный мелкий песок, только белый, с кремовым оттенком. «Что это вообще за место?» «Кто ты?» — громко спросил я, вставая. «Один из двенадцати?» Если бы он сказал, что из тринадцати, я бы не удивился. Поморщившись, я переспросил. «А конкретнее?» В ответ лишь молчание. Я взирошил себе волосы, проверяя ощущения. «Нет, я точно не в своём теле. Слишком всё муторно, как во сне. Очередное видение». «Где я?» «В одном из уголков инфериора, нижнего мира. Когда-то здесь была жизнь». Я снова посмотрел на белый песок. «Может, это белый приорат? Есть же вроде такой цвет». «Нет, это не Белый Приорат. Это вообще не Орден Каэля». «Чего не Орден?» Я удивленно встрепенулся. Но собеседник молчал, позволяя мне самому думать. «Это не Орден Каэля». «Стоп, стоп, стоп!» «Прецептор — глава Ордена, наместник неба на земле. Война сейчас бушует в столице столиц, престоле Ордена. Под Орденом находится 12 Приоратов. «Верно мыслишь, Тринадцатый». Сказать, что я удивился, это мягко преуменьшить. У меня чуть голову не снесло от того, как он назвал меня. «Я Тринадцатый?» — вырвалось у меня. «Какого хрена?» Но голос будто не услышал меня. В Медосе, Среднем мире, есть и другие царства, не только Каэль. Я же уже почти не слушал его. «Я не могу быть Тринадцатым. Я из другого мира». Все вышло из нулевого мира, как и твой родной мир. Нет, это было слишком. Я опустился на колено, опустив пальцы в песок. Выпустил чувство стихии, упрашивая Землю помочь, подкачать мою уверенность, разогнать мысли. Это часто помогало мне. Иногда даже сильной воле нужна помощь. Земля слабо отзывалась, словно крепко спала. Нет, словно была почти мертва и мои потуги были, будто я пытаюсь раскачать труп. Впрочем, этот труп подавал признаки жизни, какие-то сигналы я чувствовал. «Если я тринадцатый, то зачем всё это?» — выдохнул я со злостью. Как же глупо было себя чувствовать пешкой в чужой игре, безмозглым ослом, которому перед носом повесили морковку. Куда ни глянь, везде тринадцатый мерещится. А я сразу бегу их спасать, как ошалелый. Это точно оно. А вот такие вот сверху сидят и посмеиваются. Я не сверху и не снизу. Считай, что я в другом месте. Я обхватил голову руками. Да что ж, как все сложно-то. Но почему ни один засранец, ведущий меня по инфериору, не может сказать напрямую, что делать? Ты без сознания, но твоя мера уже слишком сильна, чтобы быть ведомой. «Ах, вот оно как! Я уже слишком силен, чтобы быть ведомым. Вот мне и подкидывают теперь тринадцатых на каждом шагу». Из души рвался главный вопрос, мучивший меня все время. «Абсолют обманул меня?» «Абсолют не может обмануть!» «Я смогу вернуть близких?» Опустив голову, я говорил уже тише. «Жену? Дочь?» «Как же их зовут?» Я усиленно пытался вытащить из прошлого их имена и лица, но ничего не получалось. Дочь. Ее, кажется, звали Грозе. Другого имени уже не помню. Ну да, поэтому я ищу Грозе. А жена? Смазанная пустота в памяти, и на ее место, словно по своей воле, пытались стать другие лица. Хильда. Обнаженная, улыбающаяся, протягивающая руки, откидывающая голову. Моя. Да ну не может быть! Почти ничего не осталось в моей памяти из того мира. У тебя есть близкие? Разве им не нужна помощь? О да. Близких я набрал, мама не горюй. Рычка не уберег, но его стая в моей душе. А еще меня ждут Грызе, Хильда, Фолки, Макото, Хитсуне. Хелиэль, Огненная плеть, Беляр, как его там». «Ангелы и демоны разве должны волновать смертных? Не всякий путь правильный». «Если это не обман, то что это?» прошепел я. «Это другой путь, тринадцатый. Инфериор теперь твой дом, и тебе надо задуматься, как спасти его. Сволочи! Я сидел, пересыпая песок сквозь пальцы. Мертвая земля, которая не хочет отзываться». Иначе твой новый дом ждет такая же участь. Здесь тринадцатый не успел. Я стиснул зубы от бессилия. Значит, у них тут виноват такой же, как и я? А они ни при чем? А барьер зачем? Только и выдохнул я. Ты пытаешься рассказать мне долги, но сами же меня и ограничили. У всех есть барьеры. Разве он мешает тебе? Инфериор твой дом. Спаси его». Такой назидательный тон уже начал меня раздражать. То есть он намекал, что нечего пытаться вырваться через барьер, вроде как мне, и так достаточно силы отмерили. У меня кольнуло чувство, что голос-то знакомый. Где мог слышать его? И вообще, какой разговорчивый малый? И знать чуть больше, чем остальные. «Ты абсолют?» «Еще нет. От удивления я аж чуть воздуха не хапнул» вдохнув полной грудью. Получается, я болтаю уже не с моим заказчиком. Мне показалось, или в этом голосе чуть проклюнулось довольство. Еще не абсолют, но скоро будет. Острое чувство, что меня в очередной раз пытаются обвести вокруг пальца, теперь не отпускало. Сильная воля, говорите. Я попытался призвать все свои стихии и одновременно достучаться до дара ангела. Как его там дар судьи? Каждый должен играть свою роль, иначе весь мир ждёт такая пустота. Зверю-зверево. Голос слабел, и тут же всё вокруг сотряслось. Словно разом подпрыгнул горизонт, и меня кинуло на спину. Ух! Я вскинулся, снова напрягся. Сильную волю просто так не заморочишь. Новый прыжок всего мироздания. Хлоп! Хлоп! «Элый!» -E. Страшный мир померк во тьме, я понял, что совсем не чувствую тело. Вернее, чувствую. Правую щеку, по которой... Хлоп! Белый, нулячий твоя мера! Голос губы зазвенел в темноте. Я открыл глаза и следующую пощечину перехватил. «Ох!» Губа потер ладонь. «Как по камню хватил! Ты это полегче!» сверху обычная... Голубое небо в узкой щели. Мы так и сидели в щели Вокруг камни и два беспокойных лица. Мастер очнулся. Рядом улыбался Тружа. Один глаз у него заплыл и был скрыт под кровавой коркой, но второй смотрел радостно, будто с облегчением. В меня хлынул поток воспоминаний, и я резко вскинулся, оборачиваясь. «Ящерицы! Убежали!» Довольно осклабился губа. Ты голову разнёс их вожаку белый. Какой жирный кусок духа тебе прилетел. И ещё один. Кивнул Тружа, а потом приложил два пальца к лбу и взглянул вверх. Прямо оттуда, дославится да небо. Губа тоже мазнул двумя пальцами по лбу, а я подозрительно покосился наверх. Что ещё за подачки? Машинально глянул на свой столб духа. Пятая ступень. Да шестое еще пилить и пилить. И все тот же барьер. Вот он. Мерцает потолок, родимый. Я потер шею. Будто шейник для меня заготовили. И дар вождя еще подкинули. После разговора со странным голосом, причем таким знакомым, у меня возникло ощущение, будто мне показали мое место. Мол, сидишь в инфериоре, так и сиди. Вот тебе власть, собирай стаю» и бегай себе тут, делай вид, что вершишь великие дела. Вот тебе безликие, вот тебе дом, хоть обспасайся. И жирный намёк, что ангелы и демоны — не твоя забота. Встаём. Я подхватился, выпрямившись на непослушных ногах, и внимательно глянул вперёд на выход из ущелья. Конечно, мне самому было интересно, что я там натворил. Сколько я был без сознания? Да немного, всего ничего. Губа пожал плечами, переглядываясь стружей. Пчелёныш кивнул. Тело вожака варанов ещё не исчезло. Да, бедный ящер, кажется, не вовремя открыл пасть. Я не был особым экспертом в криминалистике и анатомии, но, кажется, залп моих башенных орудий снёс ему верхнюю челюсть вместе с мозгом. «Спасибо, учитель». Я потрогал тело ящера древком. Мне даже не пришлось кривить душой. То, что показал мне ящер, было настоящим алмазом в магии земли. Я до сих пор не умел выращивать пики из земли, не владел вязкой ловушкой. Да, я много чего не умел делать, потому что либо не знал заклинания, либо не попался учитель. И, по иронии судьбы, настоящую силу разума показала мне обычное животное, присмыкающийся житель гор ящеров. Малое воздействие, огромный урон. А уж как я смогу развить это, Зависит только от меня. Вокруг была тишина, и я опустил сканер, раскручивая его куда подальше. Да, вроде как действительно слиняли наши хохочущие враги. Но у них сейчас будут другие проблемы. Выжака нет, а кандидатов наверняка не один. Пару недель стаю ждут только распри и жестокие драки. Белый. Губа тронул меня за плечо и ткнул пальцем на горизонт, едва видимый за склоном. Я проследил направление. В прогале между склонами виднелась гора гор, царица всех вершин. То, что она огромная, было понятно сразу. Заснежный пик исчезал в облаках, и даже отсюда было видно, что соседние горы в подмётке не годятся. Словно свита окружали они старшую по высоте. «Она?» — спросил Губа. «Судя по всему, да». Я кивнул. всё. Времени нет. Пошли. Дальше мы передвигались гуськом. Губа впереди, Труже в середке, и я позади. Я показал взять всем гораздо левее, и мы высоко поднялись на нашу гору, чтобы не спуститься случайно на соседний склон. Одного касания разума того ящера оказалось достаточно, чтобы увидеть. Там живет стая гораздо крупнее, чем здесь покалеченный пчелёныш часто спотыкался, и нам всё же пришлось сделать остановку возле ручья. Там он промыл раненый глаз, а потом я перехватил его руку и провёл все те манипуляции, что творил тогда в пещере с макота. Мы взялись за руки и опустили их в ручей. Ледяная вода сразу же стала пытать, хватая холодом за сердце, но едва заработала магия, как неприятные ощущения исчезли. Для меня. А Труже, судя по тому, как он морщился, испытывал сильную боль. Опухоль и воспаление я снял, но зрение пока установить не удалось. Требовалось еще несколько сеансов. У стихийного исцеления была заметная особенность. Сначала оно дает разительное улучшение, но с каждой минутой прогресс замедляется. Через некоторое время я понял, что это не моя вина. Суть исцеления сводилась к тому, что вначале основные усилия прилагаю я. И их достаточно, но потом усилие должен прилагать раненый. А я сколько ни пышься, добавить ничего не смогу. Законы медицины, хоть и в искаженном варианте, работали и здесь. Без желания пациента вылечиться врач ничего не сделает. Другое дело, если был бы дар лекря, тому магу позволено гораздо больше без согласия больного. Впрочем, желание у труже было хоть отбавляй, а вот умения не хватало. «А я говорил, что не только с луком своим бегать надо!» Ворчал губа, глядя на нас. «Так я же...» «Молчи, опарыш медовый!» «Драм этот ваш!» «Глаза застил вам легкой жизнью!» Тружа и вправду казался туговат в плане стихий. Сам того не понимая, он владел немного воздухом, от чего стрелял довольно метко. Но волнение или страх сильно ограничивали его связь с силой. В общем, пока достаточно. Я вытащил руку из ручья. Тружин наложил повязку на глаз, отрезав лоскут от рукава, и благодарно улыбнулся. Глаз теперь слезится, но вроде как свет видит. Я кивнул, не сводя взгляда с далёкой вершины. «Спасибо, мастер Белый Волк!» Восхищённый взгляд пчелёныша раздражал меня. Если честно, мозгов у него не особо прибавилось с тех пор, как он бегал в банде драма. Просто поменялись кумиры. Раньше разбойник, наделенный настоящей силой, а теперь вот я, который у того разбойника всю нору разворошил. Ладно, хоть сейчас у тружи были верные ориентиры, но все равно ему следовало больше думать собственной головой. Все, идем дальше, потом еще подлечимся. Губа прошел вдоль ручья несколько шагов, пока мы с юнцом собирались силами, а потом вдруг присел и крикнул. Есть след, белый! Если в проклятых горах основной упор в живности переходился на членистоногих, то в горах ящеров действительно было много присмыкающихся. Мы старались двигаться сверху по перевалам, часто заснеженным. И это позволяло порой видеть хищников издалека. вораны больше не попадались нам, хотя нам пришлось сражаться с мохнатыми ящерицами засевшими в снегу. Но мех у них не служил крепкой бронёй, и это облегчило нам победу. После того, как земная волна превратила одну из тварей в киш остальные поспешили ретироваться. Пару раз пришлось прятаться от парящих вдалеке птиц, похожих на летучих мышей. С нашего убежища было плохо видно, как они выглядят, но, судя по гребням на головах, наверняка какие-нибудь птеродактили. Других летающих ящеров я припомнить не мог. В который раз я поражался, как выборочно работает память. То, что занимало важную эмоциональную часть моей жизни, почему-то стиралось, а то, что казалось какой-то нелепой мелочью, почему-то помнилось. Странно, что я не забыл свои навыки телохранителя, хотя и тут с провалами. Лица земных наставников были для меня, если не пустыми пятнами, то прочно заменялись лицами тех, кто учил меня уже в инфериоре. Скорпионы, серые волки, рогачи. Мой земляной сканер стал такой же привычной вещью, как зрение или слух. В этих горах нельзя было ни на секунду расслабляться. Все вокруг норовили нас съесть. А вот когда мы увидели черепаху, это было потрясающим зрелищем, хотя после виденных мной в проклятых горах опепов это могло показаться мелочью. Мы как раз пустились с одной из возвышенностей и собирались пройти через овраг по насыпи, оставшейся после обвала. И вот эта самая насыпь, груда камней, пришла в движение, и послышался утробный рокот. А ведь я даже ничего не почуял до того момента, как и не заметил искры, глушающие опасность. Показалась огромная голова с клевообразным ртом, красные глаза, сопящие ноздри, в каждой из которых можно было пройти в полный рост, подняли вокруг пыльную бурю. Как это ни странно, десятник среагировал быстрее всех и драпанул так, что поднятая пыль завихрилась следом за ним. «Бежим!» — крикнул я и, подправляя одноглазого тружу, понесся вслед за губой. В панцире этой черепахи легко можно было бы припарковать фуру, да еще место останется. Уродливые наросты на нем имитировали горные породы, и я с ужасом понял, что мой сканер даже не отличил твёрдую органику от камня. А постоянно пробивать чувство стихии глубже в грунт никакой меры не хватит. Я даже не рискнул посмотреть, какая ступень у животного. Моё чувство опасности завопило сиреной, едва я подумал об этом. Обычная логика подсказывала, что наверняка у неторопливой черепахи особые методы атаки. Нам пришлось некоторое время бежать вдоль оврага, подальше от огромного монстра. И довольно вовремя. Далеко позади нас осыпался целый пласт грунта, и все это одним волевым усилием черепахи. Я даже не представлял, насколько сильно она владеет магией, а уж перехватывать бы стихию точно не рискнул. Даже та кракатица, с которой я сражался, когда охранял караван купца Дидрича, наверняка послужила бы для этой твари легким обедом. Оставалось благодарить небо, что она медленная, как... как черепаха. Мы так не дошли до той вершины, и пришлось ночевать в небольшой пещере. Пришлось тщательно проверить ее на предмет наличия всяких хищников, прежде чем расположиться внутри. Не хотелось бы просто так войти в пасть какому-нибудь гигантскому хамелеону, притворившемуся горой. «Ладно, если пасть, это не стыдно будет», — заржал губа. «А то у речных бобров есть сказка, как их первый предок получил силу». Тружи услышав, засмеялся, и я с интересом устался на них. Помнится мне, у всех стай истории примерно одинаковые. Гонятся враги или монстры, первый предок встречает дух стаи, и тот наделяет силой. После тяжелого дня, когда мы несколько раз чуть не умерли, моя душа тоже желала посмеяться. Это делало то ощущение, что мы все еще живы в десять раз слаще. Губар ослабленно опустился перед горкой хвороста, который мы собрали возле пещеры, и, взяв подходящую веточку, стал трением добывать огонь. Вызвать открытое пламя я не мог, но старательно сконцентрировался на трущейся палочке, как сказал десятник, это поможет. Десятник, поддувая под палочку, начал. Короче, первый бобёр бежал по берегу, спасаясь от речных монстров, и увидел, как огромное животное «Грызет огромное дерево». «Смотрю, там все было огромное», — усмехнулся я. Губа с Тружей заржали еще сильнее, а потом Десятник, утирая слезы, все же продолжил. «Бобры рассказывают, что их предок попросил убежища, и великий бобр спрятал того в своей пасти на целую ночь». Тут Губа сделал паузу и многозначительно добавил. «Так говорят бобры». Тружа снова прыснул и мне тоже было сложно сохранять серьезное выражение лица. Так бывает, когда кто-то рассказывает анекдот и толком сказать ничего не может, а уже смешно. Но мы-то знаем, где прятался их первый предок». Губа неожиданно серьезно закивал головой. Громадный великий бобр сам не знал, что у него... И десятник не удержался, сорвался в хохот. «У него... э у него там?» «Всю ночь, представляешь?» Я, глядывая пещеру, тоже рассмеялся до слез, представляя, где дело у бобра. Да, не красит доблестного рыцаря такая честь — оказаться в заднице у дракона. «Ладно, дежурим по очереди», — кивнул я. «На заре поднимаемся на вершину». «Главное, чтоб девка твоя жива была». Я усмехнулся. В этом мне даже сомневаться не приходилось. Талисман на груди четко подсказывал мне, что все еще живы. И Хильда, и рыжая Китсуна. «Об этом даже не задумывайся», — сказал я, потирая в пальцах скрутку волос. Сначала мне казалось странным, но я давно привык, что даже рычок отзвался так, будто где-то просто ждет меня.